Глава 48. Выдвигались в город целым обозом. Я в карете, при виде которой Дмитрий слегка подзавис. Обошел мое средство передвижения вокруг, разглядывая со всех сторон. Потом даже внутрь заглянул. Откуда такой раритет? поинтересовался он. Нормальная повозка едет и ладно. Пожала плечами, а сама вспомнила сказку про царевную лягушку, где ее коробчонка превращалась в карету. Но мы, увы, не в сказке, так что трястись мне до города в этой коробчонке на колесах, к которой я уже привыкла. Сама с завистью покосилась на вороного коня графа, который мастью и статью походил на своего хозяина. Вон как гордо несет голову, словно знает себе цену. Все решено. Учусь ездить верхом. Лошадей в поместье теперь в достатке. Выберу себе какую-нибудь спокойную коняшку и попрошу Михайла обучить меня верховой езде. Со мной в карете ехала Маруся. Теперь она сама отвозила и забирала заказы в дамском магазинчике госпожи Нинель. Касьян вез в город образцы Стахиса. Нам сейчас позарез, нужно найти на него покупателей. В обратный путь он, как обычно, затарится под завязку. Еще вчера вечером, узнав о незапланированной поездке, носился по складу со списком, сверяясь с тем, что нам еще нужно прикупить в городе. Он у меня прижимистый и очень экономный. Ни за что не упустит случая использовать нашу поездку для дела. Действительно, что транспорт порожняком гонять? Заодно загрузили мешки с чаем, спрос на который рос с каждым днем. И в этот раз я везла еще два новых сорта — с яблоками и кипрей с листом черной смородины. Оба сбора получились очень вкусными и душистыми. А кипрей я вообще хочу сделать самым ходовым чаем, совмещая его с разными добавками. Уж очень хорош цвет а вкус богатый, яркий, с мягкими медовыми, карамельными или фруктовыми нотками в зависимости от способов ферментации, вне конкуренции. Про полезные свойства я вообще молчу, про это даже легенды есть. Александр Невский после битвы с полком крестоносцев впервые попробовал напиток из Кипрея. Он удивился, что уснул как младенец, а на утро был бодр и полон сил. Оценив целебные свойства, он приказал пить Иван-чай всем воинам. Была с нами, конечно, телега с рыбой, да не одна. Закоптили, насолили и засушили рыбы много, да и свежей несколько мешков загрузили. По ним я уже прошлась своей магией, слегка подмораживая. В дороге еще несколько раз придется охладить. В этот раз я не хотела замораживать такой ценный товар до состояния глыбы льда. Свежая рыба всегда дороже. Вот здесь Светлов не отходил ни на шаг, с интересом наблюдая за моими действиями. Хочет удостовериться, насколько сильна в магии его невеста? Его пристальное внимание немного нервировало, но все прошло идеально. В последнее время использовать магию мне становилось все легче и легче. Видимо, та самая родовая память, о которой упоминал Домовой, помогала. Только ехал ведь с нами в город еще один пассажир — староста Степан. Когда встал вопрос о его перевозке, да так, чтобы никто его в дороге не видел, я сразу же предложила нашу крытую телегу. В этом фургончике только одна дверь со стороны вознится. Так что его точно не увидят, да и сбежать оттуда будет проблематично. В Дмитрии сразу проснулся королевский дознаватель. Он хотел остановиться на ночь все на том же постоялом дворе и понаблюдать за корчмарем самолично. Поэтому и о Степане тот не должен узнать раньше времени. Вдруг сбежит. Михайло нас без охраны не отпустил заявив, что он нанимался лично охранять хозяйку поместья. еще и четверых парней из дружины с собой взял. В этот раз через лес мы ехали своим ходом, без помощи лесовика. Вдруг Светлов тоже не верит в видовскую магию. Будет потом надо мной насмехаться. С лесовиком я, конечно, успела пообщаться на одном из привалов, когда мы останавливались дать отдых лошадям и людям. Он пришел в восторг от меховой жилетки, которую я преподнесла ему в дар — напомнив про обещанные семена и о родственнике, согласившимся стать хозяином нового леса. Особенно выспрашивала про сахарные клены, заставив его призадуматься. Почесав шевелюру и испугнув сидевшую у него на голове крохотную птичку, лесовик расплылся в улыбке. «Есть такие на дальней опушке. Будут тебе семена». Я уже забыла, какой этот лес большой. Ехали мы почти весь день. Удобно, когда пользуешься расположением местной нечисти и преодолеваешь этот путь всего за несколько часов. Всю дорогу я то и дело ловила на себе взгляд светлого. Он смотрел на меня, думая, что я этого не замечаю. Да я и сама ловила себя на том, что часто посматриваю в его сторону. Лишь к вечеру мы выбрались из леса, а вскоре на горизонте показалась крыша постоялого двора, ведь это самое высокое здание во всей округе. Заранее решили, что на ночлег здесь остаемся мы с Марусей, Светлов и Михайло, ни в какую не соглашавшийся оставить меня без присмотра. Даже доводы графа, что он-то присмотрит за своей невестой, не возымели на него действия. Все остальные поедут дальше и остановятся там, где их застанет ночь, главное, подальше от постоялого двора. Мы все же переживали. Вдруг кто увидит связанного Степана? Перед тем, как разделиться на две группы, я еще раз подправила заморозку на телегах с рыбой. А уехал вперед, а мы еще с полчаса оставались на месте, и лишь тогда двинулись дальше. Как раз успела переодеться в женское платье. В дороге я по-прежнему предпочитала носить мужской костюм. Корчмарь, по своему обыкновению стоявший на крыльце своего заведения, окинул мою карету внимательным взглядом и сразу же потерял к ней интерес. А вот когда он увидел вороного жеребца Дмитрия, глаза его сразу алчно блеснули. У меня в голове запоздало пронеслась мысль. А не мало ли мы с собой охраны взяли? Но потом вспомнила, что с нами огненный маг, да еще королевский дознаватель, и немного успокоилась. Корчмарь наметанным глазом сразу же оценил и коня, и его хозяина, скользнув взглядом по дорожному плащу. И самое главное, потому что из-под него виднелось. Одежда у Светлого была, на первый взгляд, простая, совсем не броская. Но качество ткани сразу говорило о стоимости этих вещей. Граф еще в дороге натянул на пальцы несколько колец, и теперь корчмарь провожал взглядом каждое движение рук Дмитрия. Блеск драгоценных камней и металла словно гипнотизировали его. «У меня остались не очень приятные воспоминания об этом месте, поэтому, войдя следом за хозяином, машинально приподняла подол платья. На первый взгляд, за несколько месяцев здесь ничегошеньки не изменилось. Даже солома на полу, похоже, все та же, только еще более загаженная. Они ее когда-нибудь меняют? Почти все столики в зале были заняты постояльцами и жителями близлежащей деревни, пришедшими пропустить стаканчик после трудового дня. На вертеле запекалось несколько кроличьих тушек, наполняя помещение приятным ароматом жареного мяса. Но он так и не смог перебить запах дешевого алкоголя и разгорячённых мужских тел. Женщин в зале почти не было. Прибавить сюда испарение, идущее от соломенного пола. Меня слегка замутило. Может, еще нервное напряжение последних дней сказалось, напоминая, что я обычная слабая женщина. «Чего изволят господа?» Корчмар расплылся в любезной улыбке, обращаясь преимущественно к Светлову. Нас он словно не замечал. «Три лучших номера и ужин». Граф вытащил из кармана туго набитый кошелек. Звонко звякнули несколько монет, одна из которых покатилась по прилавку. Корчмарь прихлопнул ее рукой, попутно сметая остальные деньги в подставленную ладонь. «Не извольте беспокоиться, все будет в лучшем виде. Как раз свободен лучший номер с большой кроватью». Тут он, наконец, обратил внимание на нас с Марусей, скользнув сальным взглядом по скрытым под плащами фигурам. Все лучшее дамам. Мы с другом займем отдельные комнаты». Светлов хлопнул Михаила по плечу, подмигивая к корчмарю. А тот от этих слов даже как-то повеселел и расслабился. А вот я, наоборот, напряглась. Он явно что-то задумал. «Ужинать будете внизу или подать в номера?» «Можно нам ужин в номер?» «Я просто не смогу есть, нюхая эту вонь». Помнится, в номерах было чуть лучше. «Подайте дамам ужин в номер, а мы спустимся вниз». Корчмарь крикнул свою помощницу, дородную рябую девку, и велел поднять нам ужин в номер. После этого самолично отправился показывать нам комнаты. Лучший номер оказался угловым. Посреди него стояла широкая кровать. В углу небольшой стол, два стула и даже шкаф. Михайло занял соседнюю комнату, а графа поселили в апартаменты напротив наших. Мужчины вышли, оставив меня и Марусю одних в нашей комнате, а через несколько минут в дверь постучали. «Доставили наш ужин». Стоило только подавальщице уйти, как раздался еще один стук в дверь. Гури принес саквояж с вещами. Не могли же мы ложиться спать в платьях. Еще он принес корзинку с провизией. Помня рассказы Степана, есть то, что нам принесли, мы опасались. Разворошив блюдо на подносе, ободрав мясо с костей и вылив напитки в приготовленный для этого кувшин, Сложили все это в ту же корзинку, которую наш кучер унес с собой, пообещав незаметно выкинуть по дороге. Нам нужно было сделать вид, что мы сами все это съели, не вызывая подозрений. Гурий остался на ночь в конюшне и будет наготове. Вдруг нам придется срочно уезжать. Осмотрев комнату, нашла за ширмой табурет и таз, соорудив из них уже хорошо зарекомендовавшую себя охранную систему. Дверь здесь выглядела прочной и закрывалась на ключ но у хозяина может быть запасной. Переоделись в ночные пижамки, сшитые Марусей по моей просьбе, и поужинали тем, что Мина собрала нам в дорогу. Пора ложиться в кровать, но я все прислушивалась к доносящемуся снизу шуму. Уж лучше бы осталась вместе с мужчинами, чем мается здесь от неизвестности. Ведь граф точно что-то задумал. Недаром он провоцировал керчмаря, показывая ему свое украшение и кошелек. «Маруся, ложись спать, не жди меня». Девушка сидела на стуле, то и дело позевывала, прикрывая рот ладонью. После моих слов она попыталась стащить одну из подушек на пол. «Ты что?» — не поняла я. «Быстро ложись в кровать!» «Да как же я в одну кровать с госпожой?» Девушка испуганно прижала к груди подушку. «Не до титулов сейчас, ложись. Спать на полу я тебе все равно не позволю. Считай, это вынужденная мера, и ты сегодня за мной присматриваешь. Девушкам в таком месте в одиночку лучше не оставаться» подробности нашей поездки Маруся не знала, и мои доводы ее вполне убедили. Она легла на самый краешек кровати, прикрывшись уголком одеяла. А я все не могла заставить себя лечь в постель. То подходила к крошечному окошку, стараясь хоть что-то рассмотреть в темноте, то к двери, пытаясь услышать шаги возвращающихся в свои комнаты мужчин. Но до меня доносился только далекий гул голосов, слышавшийся снизу. Судя по ровному дыханию, Маруся уже давно уснула. Мне тоже нужно хоть немного отдохнуть. Завтра нас ждет очень напряженный день». Забралась под одеяло и закрыла глаза. Сон все не шел. В ночной тишине звук шагов по коридору слышно было даже через закрытую дверь, заставив меня вздрогнуть. Соскользнув с кровати, подбежала к двери и, прижавшись к ней ухом, услышала громкие голоса Михайла и Дмитрия. Языки у них заплетались, звякнули упавшие ключи. «Они что, пьяны?» Отдельно слышался голос корчмаря, помогающего им попасть в комнаты. Михайло попытался что-то спеть, но хозяин сразу шикнул на него. «Потише, господин, вы всех постояльцев мне перебудете. Давайте я помогу вам войти в комнату. Вот так, шажок, и еще шажок». «Точно, пьяный?» Корчмарь все же умудрился напоить их до беспамятства. Они даже комнаты на ключ не закрыли. Я не слышала характерного звона и щелчков». «Что же делать?» Заметалась по комнате, решив уже переодеваться в платье и идти в комнату графа. Мои метания прервал стук в дверь и шепот. «Каталина, вы спите?» «Дмитрий!» Забыв о платье, метнулась к двери, оттаскивая в сторону табурет с тазом. В приоткрытую щель протиснулся Светлов, сразу же закрыв за собой дверь. В комнате было темно. Тусклого света луны едва хватало разглядеть темный силуэт. На ладони Дмитрия появился небольшой светящийся шарик. Крохотный, изгрецкий орех, он медленно поднялся и завис над нашими головами. Открыв рот, я следила за его полетом. От этого зрелища меня оторвал голос Светлова. «Симпатичный костюмчик». Только сейчас я вспомнила, что на мне шортики до колена и маечка на бретелях. Схватив платье, прикрылась им. Хотя, что уж там, ведь скоро я стану его женой, и он насмотрится на меня в любом виде. А это что за сооружение? Он заметил тассу двери. Охранная система однажды она уже спасла мне жизнь. Как интересно, расскажете? Как-нибудь на досуге. Пообещала я ей неожиданно поняла, что Светлов ни в одном глазу. Граф совершенно не походил на пьяного, трезв как стеклышко, хоть от него и разило тем дешевым пойлом, что подают здесь постояльцам. Зашел узнать, все ли у вас в порядке. «Почему вы не спите? Нужно поспать. Если корчмарь на что и решится, это, скорее всего, случится ближе к утру. Слишком много постояльцев еще не спят. Ставьте вашу охранную систему и ложитесь». Михайло обещал сторожить вас всю ночь. «А что это было сейчас в коридоре?» Не удержавшись, спросила я. «Нам столько вина на стол приносили. Должны же мы были показать, что оценили старания хозяев». Усмехнулся Дмитрий. Когда граф ушел, я почувствовала, как усталость разом навалилась на меня. Зевнув, забралась в кровать и почти мгновенно заснула. Проснулась от криков и грохота, доносившихся из коридора. Вскочила с кровати и в чем была, бросилась к двери. Отшвырнула попавшийся на пути табурет, таз с грохотом полетел на пол, наделав еще больше шума, но я уже выскочила из комнаты и увидела прямо напротив открытую дверь. В комнате боролись трое мужчин. На полу валялась горящая свеча. Ее пламя уже ползло по небольшому коврику, грозя перебраться на свисающее с кровати одеяло. В руках одного из мужчин блеснул нож. В его лезвие отразилось разгорающееся пламя. Корчмарь, а это был именно он, с огромным ножом в руках отбивался, словно дикий зверь, размахивая своим оружием в разные стороны. Дмитрий и Михайло никак не могли подойти к нему ближе и постепенно теснили, словно обезумевшего мужчину, в дальний угол. Вспыхнуло одеяло. В комнате сразу стало светлее. За моей спиной закричала Маруся. Я обернулась, взяла ее за плечи и сильно встряхнула. «Быстро, беги за гурем! Голова девушки мотнулась из стороны в сторону. Она кивнула и бегом вернулась в комнату. Схватила платья, натягивая его прямо поверх пижама. Из соседних комнат начали выглядывать сонные постояльцы. Послышалась ругань, разбуженных шумом жильцов. «Пожар! Горим!» — закричала я. Только так можно заставить людей действовать. Но никто из них не кинулись тушить разгоравшееся пламя. Они поспешили назад, в комнаты, за своими вещами, и затем уже бежали на выход. У лестницы даже образовалась небольшая давка, а пламя разгоралось. Оно уже лизало деревянную стену и все ближе подбиралось к дерущимся в углу людям. Может, Дмитрию огонь не страшен, но там же еще и Михайло. В этот момент мне на глаза попался кувшин с водой. Подхватив его, я выплеснула всю воду на пол. Пальцы сами зашевелились, выплетая морозное кружево, ледяную сеть, которая окутала корчмаря с головы до ног. В комнате закружились снежинки, тающие прямо на лету. Стена у кровати уже вовсю горела, заволакивая все густым дымом. Дмитрий и Михайло подхватили обездвиженного корчмаря и вытащили его в коридор. Одежда на Михайла местами дымилась, а вот граф выглядел так, словно ему огонь нипочем. Впрочем, что может сделать огонь огненному магу? Вспомнив, что у нас в комнате тоже есть кувшин с водой, схватив его, вылила воду на Михайла, гася леющие проплешины. Мужчина благодарно кивнул, удерживая извивающегося корчмаря. Дмитрий в это время связывал того по рукам и ногам. Коридор все сильнее заволакивало дымом. Я закашлялась. «Нужно уходить!» Дмитрий на секунду замер, прислушиваясь. Пламя уже перекинулось на крышу. «Госпожа Каталина! Госпожа Каталина!» В коридоре появились Маруся и Гури. «Быстро берите свои вещи и вниз», — приказал ей Светлов. Гури и Михайло уже потащили связанного корчмаря к лестнице, а Дмитрий сгреб меня в охапку и, дождавшись, когда из нашей комнаты с моим платьем в руках выбежит Маруся, пошел следом. Попутно он пинал ногой все попадающиеся на пути двери, проверяя все ли покинули горящий этаж. Внизу творился настоящий хаос. Постояльцы спешно покидали здание. Громко голосила рябая девка, пытавшаяся тащить за собой огромный сундук. Кое-кто из мужчин, не растерявшись, выносили бочонки с вином. Девка, бросив сундук, кинулась отнимать у них эти бочонки. Один из них, грубо оттолкнув, ее сказал, «Дура, себя спасай, сейчас здесь все рухнет!» Девка заголосила еще громче. В следующее мгновение меня окутала ночная прохлада. Мы вышли на улицу. Оттащив корчмаря подальше, Михайло и Гури кинулись за лошадьми. Дмитрий поставил меня на землю, выпустив из таких уютных объятий. Сразу стало еще холодней, и Маруся засуетилась вокруг, натягивая на меня платье. Корчмарь лежал на земле, громко ругаясь. Недолго думая, Светлов оторвал кусок от его же рубахи и заткнул тому в рот. Сразу стало тише. Вот только теперь Дмитрий обратил свое внимание на меня. «Каталина?» «Должен сказать, вы появились очень вовремя. Я, конечно, мог подождать, когда этот...» Тут он легонько пнул носком сапога, лежащего на земле корчмаря. «Начнет задыхаться от дыма, и без проблем скрутил бы его». «Но с вами был Михайло. Он тоже мог пострадать от огня». Не уступила я. «Говорил я этому упрямцу, чтобы уходил, но нет же. Поэтому ваше появление, моя дорогая, было очень кстати». «А почему вы не использовали против него свою магию?» Я кивнула на корчмаря. «Своей магией я мог бы с легкостью убить его, но он нужен нам живым. Поэтому пришлось действовать голыми руками. Оружие это мы с собой не взяли, чтобы его не спугнуть. Он нас пока по комнатам разводил, все карманы ощупал». На улице стало светло, как днем. С грохотом обвалился второй этаж, рассыпая вокруг сноб искр. Бывшие постояльцы спешно разъезжались. Лишь несколько зевак с интересом смотрели на горящее здание. Неподалеку подвывала сидящая на сундуке рыбая девка. Вытащила все таки «Интересно, а где он свои расписки держал?» — спросил стоящий у меня за спиной Михайло. Все разом посмотрели на затихшего виновника происшествия.